но никогда не повторится. И взвыли зэки. Как же не повториться, когда мы сейчас сидим и в тех же условиях? Со времен иван Денисовича ничего не изменилось. Дружно писали они из разных мест. Зэк прочтет вашу книгу, и ему станет горько и обидно, что все осталось так же,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 Из библиотек ее изъяли. Изымали ее из бандеролей, приходивших кому-то с воли. Тайком под полой приносили ее вольняшки, брали зэков по 5 рублей, а то будто и по 20 Это хрущевскими тяжелыми рублями, и это зэков, но зная бессовестность прилагерного мира, не удивишься. Зэки проносили ее в лагерь через шмон, как нож, Днем прятали, а читали по ночам. В каком-то североуральском лагере для долговечности сделали ей металлический переплет. Да что говорить о зэках, если и на сам прилагерный мир распространился тот же не мой, но всеми принятый запрет. На станции ВИЗ, северной железной дороги, Вольная, Мария Асеева написала в Литгазету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 а четвертый извне через окно смотрел, кому он передаст. Овладели. Унесли в надзирательскую, спрятали в сейф. Надзиратель Чижик, руки в боке, с огромной связкой ключей, нашли книгу. — Ну, теперь тебя посадят. Но утром офицер посмотрел. — Эх, дураки, верните. Так читали зэки книгу,